Маргарита Сафронова – бывшая фотомодель, актриса из клипов, телеведущая, фитнес-тренер и разработчик здоровой и низкокалорийной диеты. 35 красавица, замужем ни разу не была. Но и в одиночестве надолго не оставалась, и каждый ее покровитель был богаче предыдущего. При расставании мужчины щедро давали ей отступное – Телепередачу «Стильность. Марго» в самое популярное время – с 19 до 20 часов, когда большинство людей приходят с работы и садятся ужинать у телевизора. Студию фитнеса и здорового питания или роль в клипе популярного певца, где ржеволосая Маргарита неизменно выступала в роли роковых женщин, покоряющих сердце солисты. Модный дом «Марго fashion и его раскрутку. Сафронова тонко чувствовала любые изменения ситуации и загодя готовилась к ним. Так, в 2020 году она представила коллекцию дизайнерских масок и принялась активно проповедовать СМИ с экрана и в интернете, как хороша самоизоляция. Есть время поискать себя, побыть со своими домочадцами, а для того, чтобы не потерять хорошую физическую форму, можно оборудовать спортзал на дому и приготовить вкусный хелсфуд с пониженной калорийностью. Прилагались и фотографии Марго в дизайнерском спортивном костюмчике от Хилфигера в домашнем спортзале, огромном, как стадион, и оборудованном так, что его можно было бы снимать для разворота элитного глянца. «Это так просто!» – щебетала красавица. «И на изоляции можно жить полной жизнью, и все деловые таргеты решать по дистанту, и общение с друзьями поддерживать». Тут же шли изображения ведущего, седающего в роскошном кресле возле суперкомпьютера со всеми комплектующими, словно сошедшего с экрана футуристического фильма. «Прекрасно можно приспособиться и потерпеть пребывание дома», – авторитетно заявляла Маргарита. «Вот мои дети все правильно понимают и совершенно не страдают от того, что не ходят в школу. И тут же новые фото – дети сафроновой. 11-летние двойняшки Петя и Оля, цветущие румяные в костюмчиках от Барбери, жизнерадостно носятся по аллеям огромного сада, окружающего Рублевский коттедж Сафроновой. А потом чинно восседают у компьютеров в классной комнате. А вот семья за обедом. Маргарита с детьми мило улыбаются за накрытым белоснежной скатертью столом. Вокруг бегают мопс и две баллонки, а горничная в длинном синем платье и крахмальном фартуке сервирует обед несомненно, очень полезной и низкокалорийный «Не так уж и плоха самоизоляция», – тарахтела Сафронова, раскинувшись на огромном белоснежном кожаном диване в гостиной с панорамным окном. «Будем же сознательными и наберемся терпения. Как видите, во всем можно найти и хорошие стороны». «В таких условиях мы бы тоже проявили сознательность», – комментировали люди. «А посиди-ка с мужем и тремя шилопопами в стандартной трешке». Был бы у нас такой сад, мы бы тоже бы не рвались на улицу. Хэллс-фуд? А что это такое? В мини-маркете в разрешенной 100-метровой зоне таким не торгуют, приходится лопать, что дают. Тренажерный зал на дому? А вот спасибо за совет. Пусть теперь подскажет, где найти для него место и на какие шиши. Далека моргоша от народа. На Сергея Шкокова Маргарита сделала ставку, когда он приехал в Москву, решая вопросы о своем будущем торгово-досуговом кластере и желая встретиться с сестрой. Инесса Иовила как раз представляла на одном из столичных кинофестивалей очередной блокбастер. аркутинец поддался очарованию зеленоглазой рыжеволосой нимфы с гибким стройным телом и грацией молодой лани. Дело шло к свадьбе. Светские хроникеры не раз фотографировали пару в ресторанах, клубах, на светских мероприятиях, на курортах. Ослепительная Маргарита и невозмутимый, но неизменно нежно обнимающий спутницу за плечи Сергей Трофимович. И вдруг накануне раскрученной в прессе пышной церемонии роспись в Грибоедовском ЗАГСе, около тысячи гостей, венчание в храме Христа Спасителя – Прошла информация о разрыве помолвки. Сначала все думали, что это фейк, но вскоре новость подтвердилась. Да, это точно. Свадьба Сафроновой и Ошкокова не состоится. Бизнесмен в тот же день улетел в Аркуту, а привычно притихшая без своей фирменной очаровательной улыбки Марго на отрез отказалась комментировать произошедшее, хотя раньше никогда не отказывалась от общения с прессой.